В глаз Патриция ворвалась с таким торжествующим видом, что замешкалась даже суровая учительница математики. Нотация прозвучала как-то скомканно, и красавица уселась за парту, всем своим видом выражая крайнее нетерпение. Она ждала перемены. Едва прозвенел звонок, и математичка торжественно удалилась, Патриция прыгнула на преподавательский стол. «Внимание!» «Внимание! Сенсационное откровение Челтерхеймской девственницы!» «Только на нашем канале!» В руках у нее была маленькая записная книжка в переплете из розового софьяна. Больше Розмари не видела ничего. Она никогда не узнала, что насладиться плодами своей подлости на сей раз Патриция Вандерберг не удалось. Маленькая дрянь едва успела зачитать несколько слов, как с места сорвалась возмущенная Тиша. Потом была жестокая потасовка. Розмари, однако, была далеко. Легко и проворно неслась она по темным коридорам школы. Никогда прежде не доводилось ей бегать так, как сейчас. Даже в детстве ноги не были такими упругими и послушными, руки свободными, а сердце... Нет, сердце Розмари не чувствовала вовсе. Стремительно, как птица, взлетела она по узкой винтовой лестнице и, оказавшись на маленькой площадке, венчающей башню в школьной часовне, не останавливаясь ни на секунду, рванулась обратно, вниз. С той лишь разницей, что теперь вместо тесного лестничного проема перед ней простиралось прозрачное и необозримое пространство. Целое небо. 17 января 2001 года. Великобритания. Графство Глостершир. Продолжение. «Год назад», — подумал Тони, — ярко, со всеми подробностями, вплоть до поцарапанного капота машины, вспомнив ту идиотскую сцену возле лондонского респектабельного отеля в Лондоне. «Всего лишь год, а как много изменилось в моей жизни. Собственно, вся жизнь» а маленький Алекс Гэмпу, похожий на всклокоченного воробья, готового к схватке, снова, в который уже раз, был поражен случившейся метаморфозой. Только что перед ним металл громы и молнии, весело сквернословил и расплескивал по сторонам любимое виски, моложавый, самоуверенный и не слишком хорошо воспитанный янки. Теперь же в кресло, из которого тот стремительно сорвался, «Тяжело пустился немолодой, грузный человек с умными, проницательными глазами и тихим, вежливым голосом. «Я... само внимание, Алекс!» — произнес он негромко. Каждое слово было удивительно веским. «Итак, Тони, вы помните начало Катрена? Могучий сын Геи, сильнейший из прочих великих!» «Продолжайте, Алекс. Достаточно, что это помните вы!» «Разумеется. Но кто был сыном Геи? Не изволите ли вспомнить немного античной мифологии? Не изволите? Но это не беда. Я напомню вам этот древний миф. Сыновьями Геи и Урана, всеречь Земли и Неба, были могучие титаны. Слышите вы, старый скептик, титаны, которые вступили в борьбу с самим Зевсом, были сокрушены громовержцем, Изброшены в тартар, подземное царство мертвых. Итак, возвращаемся к Котрену, сильнейший из прочих великих. Вспомните, что писали от Титаники задолго до его спуска на воду. Не могу. Почему же? А вы всерьез полагаете, что я настолько стар? Да ну вас к черту, Джулиан, с вашими дурацкими шутками. Можете прикидываться идиотом сколько угодно. Я прекрасно знаю, что вам это известно. «Китаник» был объявлен самым большим, самым роскошным, самым быстроходным, самым безопасным, наконец, лайнером в мире. Его еще называли кораблем мечтой, кораблем легендой. Да как его только не называли. Словом, ясно, да? Сильнейший из прочих великих. Далее отправился в славный поход. Это вообще не требует комментариев.